Глава 26. Западный ветер, шопот которого слышали накануне вечером Курти и Милтон, нёс вдоль реки первые осенние облака. Кудрявые серые, они медленно наползали на солнце, словно стараясь его пересилить, и даже в этот ранний час оно светило лишь урывками. Пока Такая одриновой одевалась солнечные лучи, самозабвенно присали на белой стене, точно погибшие души, у которых нет будущего, или маскара, которая кружит и кружит Как химик отпущенной радости и не оставляет по себе следа. От бокового окна, завешенного темной шторой, сквозь просветы тянулись к зеркалу, которое тыльной левой стороны им путь, дымчатые нити. Они сливались в серые дрожащие спирали, такие плотные на взгляд, что странно было почему рука не может их поймать. Ревниво, точно призраки, оберегая пространство, которым завладели, они на миг развлекли сердце лишенное счастье. Ибо могла ли она быть счастливой, если не видела любимого уже тридцать часов, и в последнее свидание его поцелуи не рассеяли ощущение непоправимой беды, которая нахлынула на нее, когда он сказал ей о своем решении. Она видела глубже, чем он, рок послал ей весть быть тяжким бременем, помешать ему приносить пользу, быть не опорой, а обузой, не вдохновляющими небесами, но тучей. И все из-за его щепетильности, которую она не могла понять. Подри не сердилась на эту непонятную щепетильность, но она была фотористка, притом хорошо знала Милтона и потому предугадывала, к чему это приведет. Он скоро почувствует, что и любовь калечит ему жизнь, даже если он все еще будет желать ее, то лишь плотью. И раз уж из-за этой щепетильности он способен отказаться от общественной деятельности, он способен оставаться с ней даже если любовь его умрет, мысль эта была невыносима. Она жгла ее. Но нет, Жизнь не может быть такой жестокой подарить такое счастье лишь за тем, чтобы его отнять неужели ее любви дан такой короткий век а вся его любовь лишь одно объятие и конец навсегда в это утро отчаяние предало ей уверенности и она призналась себе что хороша он поймет, он должен понять что она ему нужнее и желанее чем та другая жизнь при одной мысли о которой лицо темнело. эта другая жизнь такая жестокая и так от нее далека у неё нет души, в ней все только видимость, и все же для него это и есть настоящая жизнь, до да отчаяния, до да стращения настоящее. Если ему и в самом деле надо расстаться с общественной деятельностью, неужели жизнь, которую они поведут, не возместит ему потерю? Сколько может у них быть простых и светлых радостей: путешествия, музыка, картины, цветы, великое разнообразие природы, друзья, которым они дороги сами по себе, и можно быть добрыми к людям, помогать бедным и несчастным и любить друг друга. Но нет, такая жизнь не по нем. что толку обманывать себя. Конечно же, справедливо и естественно его желание, чтобы силы его не пропали даром, его призвание вести за собой и служить отечеству. Она и не хотела бы видеть его другим. Мысли эти сменяя друг друга, проносились у нее в голове, пока она заплетала и укладывала свои темные волосы и хранила сердце за кружевной броней. Привычным вниманием она заметила в вазе на туалетном столике два увядших цветка, выбросила их и сменила воду. Солнечные лучи уже не плясали на стене, и серые спирали света тоже исчезли. В небе осень вступила в свои права. Одри вышла из спальни, зеркало в прихожей всегда было немилостью к ней, и проходя мимо, она нежилась у него посмотреть. Но внезапно ей пришла на помощь истинно женская вера в неотразимость ее чар, и стала спокойной и радостно. Конечно же, он любит ее больше своей совести. Но то была слишком трепетная уверенность, ее так легко было спугнуть. Даже приветливая румяная горничная, казалось смотрела на нее сегодня со страданием, и в ней тотчас точилось рождённое чувство не столько хорошего тона, сколько такта, который всегда заставлял ее избегать всего, что может злонавевать или горчить кого-то или навести на мысль, что ее надо пожалеть. И она тщательно обычного старалась скрысуй тоску и тревогу даже от себя самой. Все утро она машинально занималась привычными мелочами, Но ее ни на минуту не покидала мечта увести Милтона из Англии, может быть, при виде тысячи красот, которые она ему покажет. Он все же загорится любовью ко всему, что любит она. В юности она провела за границей три года, а ведь Юстас никогда не был в Италии, не был ее любимых горных долинах. Потом ей представилась его картинка в темпле и заслонила это видение. Нет, ни пышные золотистые ковры горячавки, ни альпийские розы не упиняют восторгом любителя этих книг. Этих бумаг, этой огромной карты. И она вдруг с такой истотой ощутила запах кожаных переплётов, словно опять хлопотала вокруг него скользя по этой комнате неслышной походкой сиделки. Потом на нее вновь нахлынула радость, что наполняла ее её счастливые дни, радость любви, которую тане знает о близящемся торжестве и завершении, несказанная отрада отдавать все свое время, все помыслы и все силы, и сладкое неосознанное ожидание чудесного нетротивого мгновения когда она наконец отдаст ему себя всю. И еще вспомнилась усталость дней священной, усталость и улыбка не сходившаяся с её губ от мысли, что устает она ради него. Раздался звонок, она вздрогнула, ведь её в телеграмме было сказано днем. Она решила ничем не удавать своей тревоги, омрачавший до нее весь мир, и глубоко вздохнула в предчувствии его поцелуя. То был не Мелтон, а Леди Каштерли. От неожиданности кровь бешено застучала в висках. Потом Одри увидела, что маленькая фигурка, появившаяся перед ней, тоже сядрожит и придвинула кресло. «Не угодно ли вам присесть?" сказала она. Старческий голос поблагодарил, и Одри вдруг вспомнила сад Монкренти, залитый ласковыми лучами летнего солнца и барвары у калитки, возрушавшейся над маленькой фигуркой, что сидит сейчас такая тихая, без кавинки в лице. Это лицо, эти точеные черты, эти острые, хоть и потрёпанные дымкой глаза так часто преследовали ее. Казалось, дурной сон стал явью. Моего внука здесь нет. Одри покачала головой. Мы слышали о его решении. Не стану ходить вокруг да около, это несчастье для меня тяжкий удар. Я его знаю и люблю со дня его рождения, и я была настолько глупа, что мечтала о его будущем. Вы, может быть, не знаете, сколько многого мы от него ждали. Простите меня, старуху, что я вот так к вам пришла. В мои годы уже мало что важно, но это немного и очень важно. А в мои годы важно только одно, но это одно важнее из жизни, подумала Одри, но ничего не сказала. Кому, зачем говорить? Это чёрствой старухе воплощению высшего света что толку от слов? Серая фигурка казалось, заполонила всю комнату. Реди Кастерли продолжала: "Вам я могу сказать то, чего не в силах было сказать никому, ибо сердце у вас доброе". В сердце, которому воздали такую хвалу, дрогнуло и дрожь передалась губам. Да, сердце у нее доброе, и она способна даже посочувствовать этой старухе, В чем голосе тревога, заглушила обычную властность. Для Юстаса нет жизни вне его карьеры. Карьера это и есть он сам. Он должен действовать, руководить, дать волю своим силам. То, что он отдал вам это не настоящее его я. Не хочу причинять вам больную от правды не уйдешь, перед ней все мы должны склониться. Быть может, я жестоко, но я умею уважать горе. Уважать горе. Да это серые гости умеют уважать горе, как ветер, поносящийся над морем, уважает морскую гладь, как воздух уважает нежные лепестки розы, но уметь проникнуть в молодое сердце и понять его горе на это старики не способны. Им это не легче, чем разгадать, что за тайные знаки чертят вон те ласточки, летая над рекой, или последить до самых истоков, слабый аромат лилий вон в он той вазе. Откуда ей знать этой старухе, чья кровь давно остыла, что творится в ее душе? Иодри казалось, что она смотрит со стороны, как в нее швыряет жалкими остатками ее мечты. Ей хотелось встать, взять эту стачевскую руку, холодную и сохшую паучью лапку, приложить ее к своей груди и сказать: "Тронь и замолчи". И однако ее не оставляло какое-то глухое сострадание к этой старухе с бледным, точёным лицом. Она не виновата, что пришла. Это еще только начало, снова заговорила леди Костерли. — Если вы не откажетесь от него сейчас, сразу, очень скоро вам придется еще тяжелее. Вы знаете, какой он непреклонный. Он не изменит своего решения. Если вы оторвете его от дела его жизни, это отзовется на вас. Я понимаю, что за мои слова вы меня и вовсе ненавидите, но поверьте, в конечном счете это не только для него, но и для вашего блага. В душе Одри вспыхнула яростная ирония, сердце неистово заколотилось. Для ее блага? Для блага мертвеца, только что испустившего последний вздох, для блага цветка, попавшего под каблук, для блага собаки, которую покидает хозяин, свинцовая тяжесть медленно надвинулась на ее сердце и остановила его трепет. Если она не откажется от него сразу. Вот они прозвучали слова, которые уже много часов не высказаны, давили ей грудь. Да, если она этого не сделает, не знать ей ни минуты покоя. Всегда она будет мучиться тем, что загубила его жизнь, осквернила свою любовь и гордость. И она дождалась, что ей это подсказали. Не она сама, а кто-то другой, жестокая старуха из жестокого мира, облёк слова то, что терзал ее любовь и гордость уже целую вечность. Всех самых пор, как Милтон сказал ей о своем решении. Кто-то должен был сказать ей то, что в сердце своем она знала уже так давно. Эта мысль была как удар ножа. Нет, это невыносимо. Она поднялась и сказала: "Теперь оставьте меня, прошу вас. У меня слишком много дел перед отъездом". Небезодавостье она увидела замешательство на лице старухи, не небезодавостье заметила, как дрожат руки, которыми она вставая опирается на ручки кресла, и услышала запинающийся голос: "Вы уезжаете, не не дождавшись его? Вы вы больше с ним не увидитесь?" Не без удовольствия она видела, что старуха в нерешимости, не знает то ли благодарить, то ли благословить, то ли скрыться без единого слова. Не Небезодавостье она следила, как залились краской побледневшие щеки, как сжались увядшие губы. Но лейу шёпот благодарю, вас, дорогая, она отвернулась, не в силах больше не видеть эту гостью, ни слышать ее голос. Она подошла к окну и прижалась лбом к холодному стеклу, стремясь ни о чем не думать. Послышался шум колес, леди Кастерли уехала. И тогда Одри узнала самые ужасные из всех чувств, какие дано испытать человеку. У нее не было слез. В этот самый горький и одинокий час своей жизни она была до странности спокойна. Ясно понимала, что и как делать и куда ехать. Надо все делать быстро, иначе это уже никогда не будет сделано быстро и без суеты. Она уложила самое необходимое, послала горничную за такси и села писать письмо. Не надо ни делать, ни писать ничего такого, что слишком бы его взволновало и могло вернуть болезнь. Пусть письмо будет рассудительное и трезвое. Очень просто было бы сообщить, куда она едет, написать так, что он точно вспомчится за ней написать спокойные, рассудительные слова, которые заставят его ждать и думать, и никогда не придут его к ней, было нестерпимо больно. Она кончила письмо, запечатала его и сидела, не шевелясь, чувствуя, что и руки, и мозг оцепенели, пытаясь сообразить, что же делать дальше. Ехать, других дел нет. Чемоданы были уже вынесены. Она выбрала шляпку, которой особенно ему нравилось, и прикрепила к ней самую густую свою вуаль. Потом надела дорожное пальто и перчатки, и взглянула в зеркало. Больше задерживаться было не из за чего. Она взяла свой на СССР и вышла. На набережной плакал ребенок, он отчаянно рыдал, притуист тоскливая. Иоди закусила губы, точно услышав стенание своей отлетевшей души. Подите утешьте его, Элла, сказала накорничной, уже сидя в такси. Только оставшись одна в вагоне, уверенная, что её никто не видит, дала она волю слезам. Белый дым клубившийся за окном был недолговечнее её счастья, ибо она не обращалась это конец с первой встреч и до последней и года не прошло. Но даже в эту минуту она не жалела, что у нее была эта любовь, уже похороненная и теперь точно мёртвой дитя, которое вечно будет касаться ее груди своими тоскующими пальчиками.